стали нарастать как снежный ком в дни разгола экономических реформ. Количество заказов неуклонно снижалось, а вместе с этим уменьшались и доходы учреждений. Институты и заводы под любыми предлогами пытались приватизировать. Очень часто эти попытки увенчивались успехом. И тогда об выполнении заказа уже не было и речи материально техническую базы не удавалось не то что модернизировать надо даже восстанавливать изношенные. зарплату работникам не платили годами лучшие специалисты разбегались а без них не стоило надеяться на создание новых перспективных изделий Варяк начал методично вкладывать все большую долю прибыли концерна в создании новых и модернизацию старых научно-исследовательских институтов и опытных производств. Концерн сделался крупнейшим в стране покупателем приборов, инструментов, испытательных стендов, всевозможного научного оборудования. Не дрогнувший рукой варяг обращал те деньги, которые не проходили ни по каким документам были прежде специально предназначены для общака на нужды научно-технического сектора госнабового вооружения. Залезть в общак в таких размерах ему пришлось впервые, однако, посигнал на эту воровскую святыню, страха он не испытывал. Он знал, что работает на будущее, что спасает деньги от бездарного проедания, и потому, правда, за ним. Наградой же его трудам служили первые отчеты об испытаниях новой техники, первые сводки с результатами стрельб, первые чертежи и модели новых изделий. Все данные о разработке и испытаниях новых видов вооружений по требованию «Варяга» аккуратно направлялись в Министерство обороны, однако военные, сидевшие в последние годы на голодном финансовом пайке, вели себя весьма пассивно. Варяг понимал их. Внедрение новых вооружений им было сейчас не по карману. Удержать бы от развала то, что есть. Поэтому он предусматривал в своих финансовых планах изготовление опытных партий новых изделий для полевых испытаний, дальнейшей доводки обучения специалистов работе на них. Те же изделия, которые шли на экспорт, было предусмотрено комплектовать таким образом, чтобы заложенные в них новые технические решения покупатель не мог изучить и использовать в своей военной промышленности. А что касается претензий Сходняка, то варяг надеялся справиться с этой проблемой. За последние месяцы претензии, порой весьма серьезные, ему предъявляли на каждом сходнике. Но в итоге его деятельность всегда получала одобрение. И не мудрено, с тех пор, как он стал держателем общака, доходы воровской кассы стремительно росли и никогда не были такими большими, как сейчас. Вряд ли воры станут резать курицу, которая несет золотые яйца. К тому же, на крайний случай, варяг мог предъявить весьма неприятные контрпретензии многим столпам криминального мира. До поры до времени он не хотел этого делать, надеясь, что на сходнике эти люди будут молчать и тем самым помогут ему сохранить свободу рук. Так что проблема сохранения своего влияния В воровском сообществе варяга не слишком волновала. Не особенно беспокоила варяга и возможность того, что воры докопаются до его тайной политической деятельности и связанных с ней расходов. Он был уверен, что сможет подать это как продвижение воровского сообщества в политическую власть. О своих подлинных побуждениях варяг, разумеется, на сходняке распространяться не собирался, точно так же, как и представлять кому-либо хоть сколько-нибудь значительную информацию о своей работе в этой области.